Страдание святых мучеников Мины, Ермагена и Еврафа. Память 23 декабря по новому стилю. После того, как римские цари Диоклетиан и Максимиан добровольно отказались от царства, не имея сил истребить на земле святую веру Христову, на престол вступили, время Риме — Максентий, на востоке — Максимин, а в Галии — Константин, который потом уверовал во Христа и просветил вселенную светом веры Христовой. Гонения на христиан не прекращались, и при них, особенно на востоке, где как будто земля и море колебались и возмущались восставая на умножающуюся церковь Христову. Но чем более церковь Христова была гонима, тем более она возрастала и процветала, будучи обогрена мученической кровью, подобной ливне, растущей среди терния. Нечестивый же царь Максимиан был сильным ревнителем своего многобожного нечестия и великим ненавистником и гонителем христианского благочестия, ему было донесено, что вся Александрия, славнейший в Египте город, возмутилась вследствие умножения христиан и, происшедшего между ними и язычниками, волнения. Не имея возможности сам идти туда и имея нужду остаться в Византии, Максимин послал место себя одного из своих вельмож, человека благоразумного в греческих науках, следующего искусного оратора по имени Мину, родом афинянина. Емон поручил усмирить происшедшее в Александрии возмущение и восстановить нарушенный порядок, христианство в городе истребить а нечестивую их отеческую веру утвердить и, обратившись из язычества ко Христу, вновь возвратить к Нему. Нина по виду казался готовым поддерживать веру царя и исполнять его злочестивую волю. В душе же он был истинным христианином и хранителем заповедей Божьих, но до времени скрывал свою истинную веру, дожидаясь божественного призыва к подвигу и мученическому венцу. получил приказание царя, он быстро прибыл в Александрию и без труда усмирил там возмущение. Мудрыми убеждениями он примирил обе противные стороны христиан и язычников, и позволил каждому безнаказанно исповедовать свою веру. исправил затем несправедливое постановление в законах, Нина обо всем письменно донес царю. Немедленно же решил он пред всеми исповедать и свою веру во Христа, которую он скрывал доселе, намереваясь как послужить образцом благочестия и источником спасения для других, так и самому выступить на подвиг мученический. Он так говорил сам себе, — если я отдам себя на мучение в иное время, то буду вознагражден только я один. Ныне же я могу и других привести к мученическим венцам. По всему Мина начал открыто прославлять имя Иисуса Христа и учить святой вере, убеждая неверных не одними только словами, но и делами, ибо ему свыше неспослан был дар исцелять болезни посредством призывания имени Христа и осенением святого креста. Однажды, когда Мина шел посреди города и народ следовал за ним, случилось ему видать по дороге множество коллег, хромых, слепых, убогих, глухих и бесноватых. Помолившись Богу, чтобы Он явил силу Свою через посредство Его рук для обращения к вере языческого народа, Он призвал имя Христово. Налагая затем руки Свои на больных, Он творил на каждом из них знамение Святого Креста, и тотчас все получили исцеление слепые прозрели, немые заговорили, хромые вскочили, как бы олени и бесноватые освободились от нечистых духов. При виде сего народ пришел в изумление, и многие уверовали во Христа, а святой Мина, научил их истинной вере, присоединил к церкви христианской. Некоторые же из ослепленных неверием и злобы язычников коим приятны были бесовские праздники, проводимые ими в объедении, пьянстве и блуде, не любили честные и воздержанной жизни, будучи сами сынами злобы, ненавидя свет и не желая переносить поклонения своих богов и уничижения праздников в честь их. Они тайно уведомили царя, что мина как сам верует в распятого галилеянина, так и весь народ александрийский развратил эту верою, и что уже храмы древних богов опустили. Узнав об этом, царь весьма разгневался и, созвав своих вельмож и советников, начал жаловаться им на мину, что он сделал противное его приказанию. И вместо того чтобы уничтожить александрии христианство распространил его а елина преданных древних отеческих отеческим законам обратил в новую галилейскую веру или может советовали царю послать туда кого-нибудь такого который сумел бы восстановить все нарушенные миной и самого его убедить или принудить снова обратиться к языческим богам. Избрать же для всего этого вельможи посоветовали кого-либо особенно преданного царю и верно ему служащего, который бы старался сохранить и в точности исполнить все ему приказанное. Когда они начали советоваться между собой и подыскивать такого человека, то наиболее подходящим для этой цели показался всем начальник города по имени Ермоген. Человек знатный и уважаемый. Его и согласились все послать как могущего исполнить все то, что будет ему приказано царем. И тотчас же Максимин послал Ермогена в Александрию и дав ему из Византии военный отряд, чтобы он подверг мину суду, а город очистил от христианского, как он думал, в заблуждение. Ермоген был родом точно так же и из Афин. Рожденный воспитан, он был в Веленском нечестии, но характера был доброго и мягкого, хотя он и не знал Христа истинного Бога, однако чтил его делами христианам только приличными, и не неимущая закона естеством законное творил. Когда Ермоген плыл с войском в Египет, на пути туда однажды ночью во сне ему явились три пресветлых мужа и сказали — Знай, Ермоген, что ни одно хотя бы самое малое доброе дело не бывает презрено Богом. Посему и твои добрые дела Бог принимает, и твое путешествие, предпринятое с намерением погубить многих христиан, Он обратит в источник Своей славы и награды на небесах. так не забудь наших слов, ибо через В сие путешествие ты узнаешь истинного и вечного Бога. А мы пошлем тебя такого человека, который сделает тебя другом того благословенного царя, и ты удостоишься от него такой чести, какой нынешний твой плодыга оказать тебе не может. Пробудившись от сна, Ермайен со страхом и изумлением начал обдумывать виденное ему недоумевал относительно того, что должно случиться с ним, и надеялся, он получит какую-то высшую почесть, но при этом от царей, именно царствующих на земле, а не от царя вышнего, которого он еще не знал, так как духовные очи его еще не были просвещены. Пробыв несколько дней в долговременном плавании, Ермоген пристал к берегу у города Александрии и со славой вступил в город при звуках тимпанов и труб, и весь народ встретил и сопровождал его с честью до царских чертовов. Когда настал вечер и народ разошелся, пришел к мина желая наедине побеседовать с ним об истинном бое и святой вере, зная, что совет в таком случае лучше слушается и скорее принимается. Если же что-нибудь сказано будет при этом неприятного, то и это легче переносится, нежели при народе. Войдя к Ермогену, Мина сказала. — Слава единому великому Богу! с промышлением которого ты пришел сюда. Ермоген же, услышав о Едином Боге и увидав нескольких стоявших здесь царедворцев, тотчас же верил схватить мину под стражу, опасаясь быть окриветанным пред царем в том, будто он принимает царского врага в особой беседе. И сказал он, обращаясь к предстоящему. Завтра узнает этот тайный единомышленник галилеянин, какой я друг врагам царя, и разумеет, один ли Бог, или их много. Утром, когда приготовлено было на площади место для суда и собралось множество народа, Ермоген сел на судейском месте, окруженный оруженосцами, и велел привести на суд к себе святого Мину. Воин Христов пристал пред ним с светлым лицом, с душою небоязненною, пламенили ревностью по Боге, и сказал ему судья, — Мина, всякому человеку приличествует почитать царя и богов царя и быть благодарным за их благодеяние. а ты не почитаешь ни богов, ни царей, забыв их благодеяние Святой отвечал. — Судья до тех пор приличествует выражать благодарность своим благодетелям, пока это полезно как благодетельствующему, так и благодетельствуемому. Когда же это обоим приносит вред, тогда надлежит отвергнуть как вредное благодеяние, так и благодетеля. Почитать царей — дело святое, ради их власти и начальствования, но когда цари неправильно и неблагочестно почитают Бога, Который есть начало всего, и не воздают Ему надлежащей чести. Тогда чтить царей несправедливо, особенно же не следует безрассудно почитать их богов, пока не исследуем сначала настолько ли они могущественны, как могуществен истинный бог. Безначальный ли, бесконечный ли и бессмертны ли они? И если им не достанет при этом, хотя какого-нибудь одного свойства, их надо презирать, ибо как могут они быть богами, будучи несовершенными? и так с добрым намерением и с чистым сердцем надлежит испытать, кто есть поистину Бог. Когда я, как и сам ты, судья, знаешь об этом, был в Афинах то соблюдал законы отцов. С юности покинув родителей, я с великим желанием и усердием прилежал к книгам и с немалым трудом прошел все елинские на лживых баснях основанное учение Узнав же, что у христиан есть некоторые книги, я пожелал прочитать и их, и, когда я читал их, то почувствовал такую сокрытую в них душевную пользу, что невозможно то и выразить. Сопоставив христианские писания с еленским учением, я нашел их имеющими между собой великую разность и как бы друг против друга направленными. В-первых, усмотрел я силу и правду, в последнем же заблуждение и обман ибо то, что заключается в христианских писаниях, является силу Христову, преличествующую Богу. Еленские же сочинения представляют Бога обладающим человеческими немощами, страстями и похотями, исполненным лжи, возмущения, невоздержания и бесстыдства. Они описывают Богу лучше междоусобные брани побежденными и раненными со стороны даже смертных людей. Исполнены сочинения эти и множеством всякого иного зла, лжи и басни. Вообще чтение христианских писаний приводит к спасению через познание истины, и же сочинения ведут к несомненной погибели, к не ниспадению в нечестье, и в скверные страсти и заблуждения. Но хотя христианские писания столь спасительны, я не тотчас решился последовать их учению, но задумал испытать силу Христову на деле, чтобы научиться истине на собственном опыте. И когда я встретил одного расслабленного, призвал под ним имя христова то больной тотчас же выздоровел. И я, познав единого всесильного Бога, отрекся еленского заблуждения и, приняв святое крещение, предал себя Христу. С того времени и доныне я скоро и легко исцеляю тяжкие болезни и неисцельные страдания, одним только Богом врачуемые исцеляю через призывание только одного имени Иисуса — Христа. Свидетелем же всего мною сказанного является весь этот народ, стоящий кругом этой площади, и никто не может сказать, что слова мои лживы и обманчивы, так как все сказанное мною можно испытать на деле и вам, самим. Пока святой говорил это, и много иное о Христе Боге, окружавший народ прилежно слушал Его от третьего часа до седьмого и желал еще слушать речи Его, и тем более не желал видеть его страдания. Наконец весь народ, как бы едиными устами, возвал Кермогену. — Не трудись больше, добрый судья! ибо мы все свидетели чудес силой Христовой им сотворенных. Ни одного ложного слова не сказал он, и нет обмана в устах его. Если бы ты сам здесь был в то время, то и ты познал бы истину и убедился, что не следует чтить иного Бога, кроме того, которого проповедует Мина. Ермоген. Видя смелость народа и поняв, что все, слушая учение Нины, преклоняются ко Христу, побоялся подвергнуть его мукам. Будучи же не в состоянии что-либо возразить против истины, устыдился и велел отвести его в темницу, а сам, вставший со скорбью, ушел в свои покои. Народ же разошелся по домам, восхваляя святого Мину. Будучи затворен темницей, святой воспевал — Спас еси нас, Господи, оштужающих нам и ненавидящих нас, посранил еси, отверст притча уста наша, провещал ганания исперва. Между тем Ермоен от, ноч... от печали и тревоги не ел и не спал ночью, так как боялся и царя, и народа, народа, чтобы он не произвел из-за шума и беспорядка, и еще более царя, чтобы тот не прогневался на него, если он не подвергнет нину мучительной смерти. И снова утром, сев на судилище, И, приготовив орудие для пытки, он велел привести святого связанным и сказал ему, — Скажи мне, нечистец, на что, надеясь, ты дерзнул возмутить народ, не повиноваться царю, без стыда хулить богов, и почему вещал их слушаться твоих лживых речей и принимать какую-то твою странную веру? На это святой возразил. Не я возбуждаю народ не повиноваться нечестивому царскому приказанию, а ревность Божья, ибо народ ревнует о Господе Своем, Которого познал в знамениях и чудесах. Если же я отзывался худо о богах царя Твоего пред народом, то ведь всякому человеку, имеющему правильный взгляд и здравое суждение о деле подавает не любить, а ненавидит то, что он увидит и признает ложным. Истину же должно любить и почитать. А истина для людей, относительно которой нет никакого сомнения, есть Сам Христос. Судья отвечал на это. — Безумец! Это тебе так кажется, что истина есть Христос? Но я тебе сейчас же покажу, что не следует поклоняться распятому и что ложно все вчера тобой сказанное. Если я отсеку или сожгу один из членов твоего тела, ты, поклоняющийся Христу, можешь ли этот отсеченный или сожженный член снова сделать здоровым? И если ты сделать этого не в силах, то какое ты подашь исцеление другим? Тогда святой снова сказал, — Желаю, о судья, чтобы ты подверг меня за Христа всяким мучениям, и надеюсь, что тогда и ты, презрев эту временную славу, которую теперь имеешь, будешь одним из тех, над которыми царствует Христос мой. Будучи разгневан этими словами, судья приказал отрезать у умины ступни ног. Содрать кожу с голени его И в таком виде Поставить его пред собою. Чтобы мучимый Болью от ран, Он не мог уже отвечать Ему на вопросы о богах. Святой же, Когда срезано было Мясо с ног его, Встав на самые оголенные Кости, запел «Нога моя на правоте, В церквах «Благословлю тебя, Господи!» И хотя из ног его обильно текла кровь, однако мученик с радостным лицом и мужественно переносил страдания. Язык же его витействовал еще свободнее, прославляя единого и истинного Бога и обличая безбожье. Судья, увидев это, приказал отрезать мини-язык. И когда слуги намеревались исполнить приказание, святой сказал мучителю, — Если ты не только выражешь мне язык, но и выколешь глаза, то и этим меня не победишь, ибо светильник ногам моим — закон Христов. Я надеюсь даже, что после того, как ты отрежешь язык мой то и сам поведаешь величие Христа моего. И действительно, когда у мины урезан был язык, и кровь текла из уст его, и тогда святой не изменил своему мужеству, но взором показывал, что готов страдать за Христа всеми членами тела своего. Тогда судья приказал выколоть ему глаза, и когда это было исполнено, святой наклонил свою голову, стараясь хотя этим выразить благодарность Богу за то, что он сподобляет его перенести за него такие мучения. И снова он вержен был в темницу, а судья ушел с площади, говоря. Завтра я отдам тело его на съедение птицам. Святой лежал в темнице, изнемогший от рана и, будучи едва жив от страданий, ночью же в третьем часу вдруг озарил темницу свет, как бы молния, и явился сам Христос Господь. Приблизившись к тому месту, на котором лежал мученик, он прежде всего исполнил сердце святого радости и мужества, затем исцелил ему язык, просветил глаза, восстановил ноги и как бы воздвиг и воскресил его из мертвых, соделав всего его здравым и невредимым. Затем он сказал мученику, — Вынимай, мина я Иисус Христос, за Которого ты страдаешь, пришел я посетить тебя, хотя и прежде был недалеко от тебя, взирая на твои подвиги ожидая, чтобы твою любовь ко мне познали судьи и власти, но так, как они уже знали ее, то отныне я буду явно защищать тебя ермоена же враждующего на меня и не любящего имя моё ты завтра увидишь смирившимся и умоляющим тебя, а вскоре он будет и другом твоим по подвижничеству ибо вместе с тобою будет он страдать вместе. Получит и венец, так как не согласна с моею благостью, чтобы многие добрые дела его погибли за его неведение. Сказав сие, спаситель дунул на мину святым своим духом и исполнил его неизреченной радостью. Между тем Ермоген, лежа на постели, размышлял о происхождении и родине святого Мины, о его премудрости и мужестве, и для многих испрашивал царские милости. Размышляя обо всем этом, он назвал себя окаянным за то, что подверг мучениям такого человека, предполагая же, что тот уже умер от тяжких страданий. Он плакал о нем и решил с честью похоронить его тело. Когда настал день, собрался народ со всего города Александрии. Ермоген снова сел на место судьи и послал стоящих перед ним воинов вынести из темницы на площадь тело мученика. Отправившись, воины нашли темницу, которая ранее была весьма мрачна, наполненной небесного света, а около святого увидели двух прекрасных и светлых мужей, подобных воинам и готовых к защите и отражению врагов. Нину же святого нашли не только живым, но и совершенно здоровым, ясновидящим, хорошо говорящим и поющим. — Аще пойду посреди сеней смертные, не убоюсь зла, як а ты со мною, еси Господи! От изумления они стояли молча. Как немые, удостоверившись вполне, что они видят не привидение, но самую действительность, совершаемую силой Божией, они воскликнули «Велик Бог христианский!» И тотчас же они уверовали во Христа и не возвратились к посланному пославшему их. А судья долго прождав с народом тех воинов смутился и послал еще больше воинов приказав им принести тело мученика так как он думал что тот уже умер но и эти увидев тоже что и первые уверовали во христа и присоединились к ним святой же узнав от воинов что весь город собрался на площадь и что судья сидит уже на судилище, сам пошел к судье и народу, сопровождаемый воинами, уверовавшими во Христа. Приближаясь к площади, он запел — «Аще ополчиться на мя полк, не убоится сердце мое». И тотчас все устремили на него глаза свои и изумлялись видя его живым и здоровым, ходящим, видящим и говорящим, хотя еще вчера он был полумертв, ослеплен и без языка. И все единогласно воскликнули — Велика сила Христова, самую смерть побеждающая, блажен ты город Александрия, через посредство одного этого человека, понявший обольщение бесовское, и познавший истину Христову. Воистину это власть и сила Божья. Радуйся, проповедник и подвижник единого истинного Бога и Спасителя. Радуйся. Судья еще более изумился этому новому единому происшествию и боясь, чтобы народ не восстал на него, хотел уйти с площади. Но народ закричал ему, — Не уходи, досточтимый судья, и не завидуй городу за такое его счастье, что он сегодня узнает истинного, единого Бога и пойдет путем правды к свету истин. Тогда судья, сделав народу знак умолкнуть, приказал святому подойти к нему и стал поближе, чтобы он все еще считал видимое им за обман, не имея в себя познания о Христе. Он внимательно глядел на святого и ощупывал его руками, действительно ли это мина и действительно ли исцелился он от ран что все это действительно так, Ермоген удивился и от изумления молчал. Затем, едва придя в себя, он проговорил. — Скажи мне, человече, что это за удивительные и неожиданные совершаются происшествия? Твой ли только Бог? или и другой какой-либо может это сделать. Отвечая на это, святой сначала подробно изложил учение о безначальном Боге, затем о создании человека и его грехопадении, потом о воплощении Христа, о искуплении рода человеческого, о крестном и добровольном страдании, И, наконец, в заключение речи присоединил. Бог, будучи благ и милостив сошел для спасения людей на землю и никому не желает погибели и лишения вечных благ. Как мать печется о сыне своем, претерпевая причиняемые им скорби и обиды, побеждаемые естественную к нему любовью, И не сердится на него, если он сделает что-либо неподобающее, так как он делает то по неведению и без всякого умысла, и потому терпеливо дожидается его совершеннолетия и развитие желая видеть его мужем совершенным и между людьми почитаемым и уважаемым. Так и Бог наш, создавший нас, заботится о нас и как любящий отец переносит все злое по неведению нами совершаемое, побеждаемое Своею благостью. Он ничего так не желает, как того, чтобы мы унаследовали славу Его, возросли в мужа совершенного, в меру возраста духовного. Видя же нас, погубляемых дьяволом, не приходящим истины прогневляющих его своими идолослужениями и почитаниями ложных богов, он сожалеет о вашей погибели. В то же время, заботясь о вас, как о своих детях, Бог теперь обличил вас через меня и победил заблуждение ваше и неразумную ревность вашу, как это признают и все на меня взирающие. Для того, чтобы каждый из вас признал во мне силу Христову, я, человек, уже достигший старости, вчера изувеченный, лишившийся всех телесных сил и почти мертвецом вверженный в темницу. Вот и ныне стою пред вами целым и невредимым, и как бы снова сегодня рожденным и явившимся в мир сей еще более здоровым. И если кто хочет узнать, кто есть истинный Бог, тот доверует, что Он есть Тот, Который возвратил мне и язык, и глаза, и ноги, и совершенное здоровье. Пусть тот верует в того, кто изначально сотворил сей мир и все, что в нем, и даровал жизнь твари. Пойми, это и ты, судья, и не будь не знающим того, кто заботится о тебе и ждет твоего обращения. Но где ты тебе обратиться ко Христу? как мне извещено об этом от него самого. Радуйся же ты, что придешь ко Всеблагому и Вечному Царю и вместе со мною приобщишься мученическому подвигу. Судья, как человек, имевший добрую и восприимчивую к благодати душу, начал отчасти из слов святого отчасти же из совершившегося чуда познавать истинного Бога, после того, как божественный свет коснулся его сердечных очей. Теперь вспомнил он и о том видении, которое видел, плывя на корабле, и почувствовал, что Бог хочет приобщить его к своим верным рабам и друзьям, посему он, подобно получившему какое-нибудь великое приобретение, возрадовался и сомневался лишь относительно того, как может он быть достойным милости Бога, после того, как столь долгое время пребывал в нечестии. Когда он размышлял об этом, божественная благодать, призывающая его к истине, достоило его дивного видения. Он вместе с друзьями своими увидел двух мужей, стоящих около святого мины, светлых, как молнии, имеющих крылья и держащий венец над головою мученика. Увидев их, он весьма испугался и стал спрашивать друзей своих бывших с ним. — Видят ли и они то, что видит он? Те сказали, что и они видят то же самое. Тогда Ермоген встал с седалища своего и, показав рукою на святого, громогласно возвал к народу — Воистину это слуга Бога истинного. И велик тот Бог, почитанию которого он учит нас. Ибо он чудесно подает с небес помощь рабам своим, защищает их и дает им возможность одолевать своих противников. Безумен был я до настоящего дня, сам предаваясь служению бесам и стараясь привести к ним и вас, желающих право веровать во Христа. Сказав это... Он хотел припасть к ногам мученика, но, видя ангельские лики, боялся приблизиться. Когда же ангелы, стал, ангелы стали невидимы, Ермоген подошел к святому Мине, обнял его честные ноги и стал целовать их, говоря, — Молись за меня, истинный слуга Божий, молись, прошу тебя во имя той самой истины, которую ты проповедуешь, молись, чтобы и мне недостойному сподобиться стать служителем твоего Бога, и если я сподоблюсь его благодати, то начну каяться в прежнем моем заблуждении и безумии. Святой сказал ему на это, — Успокойся, добрый судья, и не сомневайся в милости Божьей. Ибо я знаю, что он благоутробен и милосерд, и надеюсь, что он не только не отринет тебя, приходящего к нему, но и впишет имя твоё в книгу жизни, принимая твою усердную веру в него. Открыл он мне о тебе, что желает, чтобы и ты прославил мученичеством его божественное имя. Сказав это, святой вспомнил, что народ весь день пребывает голодным, ибо все позабыли о пище, видя происходящее, и удивляясь ему так, что никто не хотел уходить с площади при виде дивного чуда того, и, внимая сладко словесным речам исповедника Христова. Припомнив это, святой и сам ушел с площади. И народу велел расходиться, обещая утром опять прийти на площадь еще подробнее говорить о святой вере и научить их тому, что им нужно делать. Ермоген же не отлучался от святого Мины, но всю ночь провел с ним, наставляемый им познанию истинного Бога и тайном веры Христовой. Утром на площади собралось столько народа из Александрии, что их не могла вместить и вся площадь. Когда святой Мина с Ирмаеном стали подходить к площади, великое множество елинов, встречая их единодушно, взывало. — Все мы веруем в проповедуемого тобою Бога и Ему единому обещаемся служить а всего нашего прежнего заблуждения отрицаемся. В ответ на это святой благодарил Бога, обращающего в себе ожесточенных язычников, наставляющего заблудчих на путь истины Восхвалял он их скорое обращение к Богу и утешал богомудрыми наставлениями получая возлагать свои надежды на благость Божию, которой они будут сподоблены во святом крещении. Войдя на площадь и став на ней, святой, обращаясь ко всему народу, сказал, Бог да усовершит вас своим знамением и да соделает вас расположенными ко всякому доброму делу. После этого он велел каждому из них спрашивать о Боге и получаться, кто чему хочет. Судья со всем народом ответил на это. — Святейший человек Божий, нет у нас никакого сомнения относительно твоего Бога. Все мы с очевидностью познали Его и потому веруем всему тобою сказанному и об одном только просим чтобы соединиться с Богом через крещение. Некоторые же из народа, видя Иерусалу, к Христу, прибавили. Воистину нет лицеприятия у Бога, ибо и язычнику дал он познать Себя и помиловать Его за великую щедрость к нищим. В скором времени пришли в александрею из окрестных мест и пустынь епископы, одни для того, чтобы посетить своих словесных овец, другие желая видеть подвиги мучеников, и собралось их около 30 человек. Тогда, приготовив воду, святой Нина повелел Еремогену преклонить главу свою пред епископами. И они, возливая воду на его главу, сказали — Получает баню возрождение Ермоген во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так был крещен пред всем народом судья, и все люди прославляли Христа Бога. Крестилось и множество народа, и была во всем городе великая радость так как верующие люди веселились о Господе Боге Своем. Через несколько дней Ермоген был поставлен епископом города Александрии. Всё свое имение он раздал при этом нуждающимся. Вместе со всем своим духовным стадом он начал решительную борьбу с дьяволом. В короткое время разорил бесовские капища, уничтожив идолов, а на месте их основал церкви и крестил бесчисленное множество елинов, обращая их ко Христу. Призыванием имени Христова и осенением Его Святого Креста Он исцелял всякие болезни и изгонял из людей нечистых духов. Он учил всех людей благочестию, и чистоте, смирению и любви, кротости и других добродетелям, подавая пример стаду и своим собственным житием. Когда все это происходило, некий жестокосердый елин по имени Рустик один из членов царского синклита, от, отправившись к царю, рассказал ему обо всем, случившемся в Александрии, о том, как епарх Ермоген, последуя учению мины, стал христианином, и о том, как весь народ Александрийский последовал за Ермогеном и Миною, приняв ту же самую веру. Царь Максимин, услыхав об этом, Сильно разгневался не только на Ермоген и в Мину, но и на весь город Александрию. Немедленно собравшись, они он отправился в Александрию, взяв с собою десять тысяч вооруженных воинов. Прибыв в город, он тотчас же схватил мину ермагена и, как только было приготовлено место для суда, приказал собраться на площадь всем жителям города Ермогена а сам занял место судьи. Когда святые приведены были к нему на суд и притом по приказанию его обнаженными, мучитель, увидав их, громко воскликнул. — Обои, что это значит, что те, которым оказана была с нашей стороны особенная честь, добровольно презрели ее? а избрали себе жизнь презренную недостойную и стали по виду своему как бы какие-нибудь скоморохи. Затем он начал говорить Эрмогену, — Скажи мне, несч несчастный, для чего я поручил тебе власть над всей этой землей и морем, как не для того, чтобы и сам ты оставался верным нашим богам и нам а минус, обратившегося в заблуждение, возвратил бы к отечественной религии. Ты же не только не вернул его от заблуждения, но и сам стал единомышленником его. Когда гордый царь так гневался и пылал мщением, всеблаги небесный царь милостиво презрел с высоты на рабов своих, ибо внезапно к ним явились ангелы, вселяя в них мужество, приготовляя к страданиям и повелевая не страшиться царского гнева, так как конечное торжество будет на их стороне. Тогда Ермоген в ответ царю сказал, — Царь, если ты хочешь с терпением выслушать меня, почему я добровольно отверг то, что представляется тебе, верхом благополучия и предпочел сделаться как бы неразумным нищим, поруганным и лишенным чести, то есть стать христианином и быть готовым идти за Христа на огонь, меч, на зубы звериные и даже желать смерти за Него более, чем жизни. — Я открою тебя, но только слушай! Царь сказал ему на это. Если ты будешь говорить мне истину, я стану тебя слушать. Но остерегайся говорить ложь вместо правды. И Ермоген начал повествовать пред ним следующим образом. — Царь, я имел пламенное желание преследовать христиан и их учения, чтить же богов языческих и повиноваться твоей воле. Ты это знаешь? ибо ты сам послал меня в этот город для того, чтобы соблазнами или угрозами возвратить к древней вере мину Премудрого. Для этого ты и послал меня сюда столь великой воинской силою, так что даже и сам ныне пришел с меньшей силою. Все жители этого города пусть будут свидетелями моими пред тобою в том, каким я был вначале когда ласкательством, угрозами и всеми другими средствами старался отвратить мину от христианства. Не знал я, неразумный, что встретил человека бесстрашного и мужественного, всегда готового к ответу и, к... и сердцем, жаждущим лучше терпеть муки и все лютейшие страдания, нежели отречься от Христа когда я увидел, что он не соглашается поклониться богам, не боится власти, не страшится мук, не слушается увещаний, то я подверг его мукам, потому что поведение его оказалось оскорблением для богов, тем более что и народ сочувствовал ему, разделяя все его мудрования о вере. Сначала я велел отрубить ему ступни у ног до самых костей, потом отрезать язык и выколоть глаза, и когда он обессилел от ран и едва уже дышал, я велел бросить его в темницу. Говоря поистине, я тяжко боял за него душою, как за своего согражданина, что погиб такой премудрый и красноречивый человек. Утром я велел вынести тело его, полагая, что он уже умер. И вдруг вижу его живым, вижу, что он даже сам идет ко мне, смотрит глазами и говорит языком. Увидев его, я подумал, что это привидение, и потому закрыл глаза свои, чтобы не видеть и подобие того, кто был врагом богов. Но когда потом я встал со своего места и вместе с прочими начал внимательно рассматривать явившегося, то, не доверяя одним только своим глазам, а и руками осязая, я убедился, что это действительно был мина И я тотчас же был побежден истиною имея неложным своим свидетелем совесть. — Впрочем, царь, вот сам он стоит пред тобой, вот и народ, видевший мучение его, пусть он засвидетельствует пред тобою, или же ты сам разузнай, как хочешь, действительно ли это чудо. — Итак, скажи мне, заклинаю тебе твоими богами, если бы кто-нибудь увидел подобно мне, Христа, так внезапно исцеляющего и оживляющего человека и проявляющего в таком чуде свою силу, тот понял бы, что это Бог единый истинный. Он есть единый Творец первого человека и обещал верующим в Него вечное царство на небесах. Если бы кто-нибудь увидел все это и постиг, неужели бы он отвергся такого Бога и не захотел назваться другом Его? И неужели бы отвергся он такой благодатной силой, чтобы быть в состоянии, подобно самому Богу слепым, давать зрение, хромых исцелять, горы переставлять, мертвых воскрешать, И всякий сотворенный предмет передвигать одним своим словом или одним мановением руки своей, имея при этом надежду на вечное блаженство и царство небесное. Неужели кто оставил бы такового Бога и пренебрег таким блаженством, я предпочел бы почитать ваших богов? и быть начальником и царем, какого мнения ты был бы о таком человеке? Не показался бы либо он тебе безумцем и невеждаю, не имеющим никакого понятия о том, что такое добро и истинная польза? Потому-то, царь, и я отверг все заблуждения ваши басни и ваших мерзких богов и все временные суетные блага, и обратился к единому истинному Богу, пожелав лучше показаться в глазах ваших изумцем, как сам ты назвал меня, и терпеть злополучие, чем считаться премудрым и избранным между вами. и Ты уже все слышал теперь. Если же ты хочешь постигнуть силу Христову, то немедленно испытай это на деле. Придумай для нас какое-нибудь величайшее мучение. Если же ты не можешь придумать его, то позволь мне самому указать тебе виды всевозможных мучений и привести их на память пред тобою. Ведь я немалое время был судьей и мучителем, и потому являюсь в этом деле чрезвычайно искусным. Отдай на съедение зверям нас, не звер ни нас горы в пропасть, брось в море, закопай живыми в землю, усеки мечом, сожги огнем. Каждому отдельному члену нашего тела придумай соответствующее мучение потому что и я, когда был ослеплен нечестием, делал света со святым миной, моим светильником в познании истины меня приведшим. В то время, как святой Ермоген столь безбоязненно говорил пред царем, народ дивился его дерзновенной и мужественной речи и подтвердил, что чудо, бывшее со святым Ниною, действительно совершилось на глазах у всех. Царь же ни единого слова не мог сказать в ответ Ермогену, зная же, что если бы он и вступил с Ермогеном в какое-нибудь продолжительное слово премия, то был бы только престыжен, А боги, униженный, приказал сейчас же отсечь ему руки до плеч, а ноги до колен, и бросить их в огонь на глазах у мученика, чтобы сам он видел, как будут гореть члены его тела, но мученик, подняв немного голову, При виде руки нов в своих огне сказал как счастлив я что бог принимает в жертву и приношение ему те самые мои руки которые я некогда воздвигал с мольбою к богам ложным и те самые ноги которыми я ходил по пути заблуждения Затем чрево его было пронзено копьем, и оттуда выпали все внутренности его, а остатки его еле дышущего тела палачи бросили по приказанию царя в реку. Что касается до святого Мины, то царь боялся испытывать его на словах, дабы не быть престыженным его дерзновенным повествованием о тех чудесах, о которых он уже достоверно слышал, и чтобы не оторвнуть через это от веры в богов своих и остаток единоверных себе людей. Посему он прямо, без всяких расспросов, приказал отвести мину в мрачную темницу и повесить там, связавши руки, а к ногам привязать весьма большой камень, это сделал царь с стою целью, чтобы умертвить Мину насильственную смертью после продолжительного весения и после того, как все составы его тела будут растянуты от сильнейшей тяжести. Святой же Мина, терпя все это, имел на устах своих слова псалма. — Вишьть, — говорил он, — смирение мое и труд мой. И слова апостола, — недостойны страсти нынешнего времени, к славе явитесь в нас. Потом, когда все составы тела святого мученика были исторгнуты со своих мест, и все тело его стало вытянутым, как струна, и мучения от этого чрезвычайно усилились, он умолк. Но Бог, проявляющий дивную силу свою во святых своих, не только не оставил страстотерпцев во время их мучений, но и сотворил с ними поразительное чудо. По его божественному мановению. Как только святой ермаген едва живой, был брошен в реку, тотчас же явились святые ангелы. Они вынули его из воды и вынесли на берег, отсеченные руки и ноги его исцелили и сделали его совершенно здоровым и невредимым, как будто он только родился сейчас новым человеком. С наступлением же ночи. Они повели его к святому мине, который висел в темнице и был едва жив. Освободили там и святого мину от оков, и, исцелив его, стали утешать их обоих, ожидающих их на небесах воздаянием, что там для них уже приготовлены венцы, и сам подвигоположник ждет пока они мужественно окончат свой подвиг. Так укрепляя их на страдания, ангелы пробыли с мучениками до самого утра. Как только настал день, царь весьма рано приказал собраться всему народу на площадь. Придя затем и сам, он сел на своем престоле, И, зная, что уже весь город верует во Христа, раздваивался в мыслях своих, думая сам про себя. Нехорошо и оставить горожан без наказания, но бесполезно и всех наказывать смертью. Посему, притворившись как бы ничего не знающим об их вере во Христа, он начал к народу такую речь. Я знаю, что все вы и жертвы приносите, и поклоняетесь нашим великим богам, а царям своим оказываете во всем надлежащее повиновение со страхом. Но так как с самого начала вы не восстали против этих мерзких людей, которые дерзнули распространять учения распятого и не побили их до нашего вам пришествия, то через это вы навлекли на себя великий гнев богов. Хотя я сам никому из вас не желаю впасть ни в какую попускаемую богами беду, тем не менее я не могу оставить вас и без всякого наказания. А посему, отомщая вам за прогневание богов, повелеваю отнять от города вашего давнишнюю честь его, так, чтобы никто из вас не мог отныне не получить высшего сана, не удостоиться высокой власти. Знайте же и то, что распятый не только никого не избавляет от бедствий, а наоборот доводит верующих в него еще до всевозможных несчастий и позорной смерти, а что все сказанное мною истина пусть свидетелями в этом будут два вчерашних волхва Ермоген и Мина, которые до мучения своего обещали мертвых воскрешать, а быв же по вине своей наказаны мною тяжелыми мучениями, и себе самим не были в состоянии помочь. Итак, где же сила всего обольстителя Христа? В то время, как царь говорил эти позорные речи и хурил имя Христова, весь народ негодовал и роптал между собою, замышляя что-то новое против самого царя. Но едва лишь глашатые дали знак народу замолчать, и только что царь? Снова захотел обратиться к народу с речью, как внезапно предстали пред царя. Все с удивлением обратили свой взор на них и воскликнули как бы одним языком и одними устами — Воистину один есть только Бог — Бог христианский. Увидев их, царь был поражен великим изумлением и ужасом. В это время один из стоявших среди народа по имени Евграв, человек, сведущий в греческих науках и сам бывший одним из писателей в то время, когда святой Нина по званию судьи правил городом сей Евграв, видя святых мучеников живыми и здоровыми, исполнился божественной ревности и осенив себя крестным знамением с вышел на средину площади и стал пред царем, говоря ему, — Царь, и я христианин, не признавший твоих приказаний, вот я пред тобою и не щажу своего тела для Христа, не думай победить меня угрозами или ласкою, и не только меня одного, но и никого из нас, христиан, ты не в силах победить. Ибо для нас пребывание с вами равносильно смерти, а умереть за Христа значит поистине приобрести жизнь. Ты пришел в наш город, как лев, желая поглотить стадо Христово и истребить святую веру и до долопоклонством, но мы презираем твою ярость, готовы идти на смерть за благочестие и смеемся над тобой, как над истивой лисицей. Услыхав это, царь распалился гневом и, быстро соскочив с престола, бросился на христиан, выхватил у одного из предстоявших пред ним меч. Он своими руками рассек святого Евграфа и от вся великого гнева начал рубить его на части. Святой же, будучи рассекаем, продолжал, пока мог, укорять мучителя за безбожие и вместе с тем благодарить Бога за то, что идет к нему ранее других и что умирает не от одного усечения, но вследствие многочисленных ран, вселяющих в него надежду на многие венцы от Бога. Так предал он свою душу в Руце Божьей, будучи рассечен посреди площади. цар же снова, севши на своем престоле, обратился к святым мученикам Мини и Ермогену и сказал, — Клянусь силою богов моих что никогда еще я не видал таких чародеев как эти. Неудивительно, что простой народ слушает их, ибо они прещаяя невежть своим хитрым чародейством, отторгают их от своих богов и внушают им решимость умирать за распятого. А посему я сейчас же изобличу вас оканых привид ли вы? только глаза затмевающие или же на самом деле обновленные тела. На это святые отвечали. — Так как ум твой несмыслен, душа ослеплена и сердце ожесточено, то от этого и действительный предмет кажется тебе привидением. Ибо не являешься ли ты на самом деле слепотствующим, если не веришь делу сияющему светлее самого солнца? Если ты сомневаешься, то испытай со всем счанием действительно ли это мы. А если ты в гневе угрожаешь, то снова испытай нас посредством мучения и ран. И познай, что мы суть плоть а не привидение. Если ты хочешь привлечь нас к себе через обещание временных благ, то знай, что если бы ты отдал нам и самое царство свое, которое почитается у вас драгоценнее всего, то и им ты нас не соблазнишь. Итак, произнеси над нами твой окончательный приговор и знай, что ты ничем нас не победишь. Царь, видя, что это не привидение, но живые люди, ибо многие осязали их руками и удостоверялись, что тела их свободны от ран, приказал осечь им головы, а сам, вставший, удалился в свои палаты, будучи престыжен но ничем не мог одолеть воинов Христова. Когда же святых повели на место казни, то за ними пошел и весь народ, они же, возведши очи свои к небу, долго стояли так, моля Бога, чтобы он даровал церквам и всему христианству мир и тишину, и чтобы никто, просящий у них помощи, не возвращался беспомощным. Затем, обняв друг друга и простившись друг с другом, они преклонили свои честные головы под меч и были усечены воином. А так как великий Мина, еще будучи живым, просил царя о том, чтобы его тело было погребено в Византии, что он еще раз заповедал исполнить тем верным которые стояли около него пред кончинами, то царь Максимин приказал сделать железный ковчег и, положивши в него тела святых мучеников, бросить их в море, чтобы христиане не имели возможности почитать их. Сам же, видя народную молву и большой ропот народа на него, спешно выбыл из города и направился в Византию, опасаясь, как бы не поднялся против него бунт. Между тем железный ковчег с мощами святых мучеников не потонул в море, но, управляемый водах силою Божью, предварил самого царя и быстро доплыл до Византии несясь как бы с быстротою летящей птицы епископ уже византийскому было ночью некоторое божественное видение, повелевавшее ему немедленно идти к морскому берегу и с честью взять ковчег с мощами святых. Епископ в ту же ночь, созвав свой клир и некоторых именитых людей из числа верующих орожан, вышел с ними к морю и увидели все они свет, сходящий с неба на море в виде столпа и какую-то лодку. В лодке той сидели два светоносных мужа и плыли к берегу, на котором стоял епископ с клиром. Когда плывшие приблизились к берегу, стоявшие на берегу увидели, что это плывет не лодка, а ковчег управляемый на воде двумя светоносными ангелами, которые тотчас же стали невидимыми, как только поставили ковчег на берегу. Епископ с народом, приняв ковчег с радостью и узнав, что он железный, весьма удивились тому, что столь великая тяжесть железа не потонула в кучине морской, но как легкое дерево плавало по водам, облабызав бы честные мощи святых мучеников они поместили их до времени в тайном месте. Царя же Максимина, бывшего еще в пути, постигла Божие наказание. Уже давно, будучи душевно слепым, он лишился и телесных очей. При этом он сам рассказал своим домашним и друзьям, что был наказан чьими-то невидимыми руками. Через несколько дней после этого он, нечестивый, умер. Епископ по смерти царя с великим почетом похоронил мощи святых мучеников у городской стены. Да будут они как бы стражами городу хранителями для плавающих по морям и, и врачами для одержимых болезнями, во славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святые мученики Мина, Ермоген и Евград. Молите Бога о нас.